Работа пятая. Кавказское побережье Всесоюзной Черноморской здравницы. Часть первая. Однако ближайший рейс был на Сухуми. Костынко рассчитал, что дарится оттуда немногим дальше, чем от Адлера. Позвонил из депутатского зала в Тбилиси начальнику угрозыска Серго Сухишвили. Тот начал было излагать обстоятельства дела, потом прокричал, что он старый дурак и что лучше Славику «Лететь в Тбилисо!». Но потом снова обругал себя. Дело страшное, кошмарное дело. Вся республика взбудоражена Нет, конечно, слава прав, не вся республика, но угрозыск, да. А если угрозыск, то это уже пол-республики. Ну ладно, четверть. Хорошо, тысячная часть. Все равно людей хлебом не корми, дай только информацию о преступлении. Хлеба и зрелищ. Правы древние. В Сухуми было жарко. Костенко снял пиджак, подумав, что от такой резкой перемены температуры... «Наверняка станет болеть в затылке». «Надо было в Магаране купить про запас горчичников и поповерина». «Горчичники на икры и затылок – прекрасное средство, да здравствует старая добрая медицина. Горчица, мед, полоскание, реванолем и, как винет всего, русская баня. Или здоров, или напогост». «Серго остался верен себе». К тряпу, в отличие от скромного Жукова, он пригнал четыре «Черные Волги», новенький «УАЗ» и два «Жигуленка» с мигалками на крыше и синими полосками ГАИ на дверцах. «Серго, Серго!» — сказал Костенко, обнимая друга. «Ну какого же черта ты устраиваешь весь этот цирк на конной тяге Ха -ха -ха, для экспертов, Славик, для экспертов!» — рассмеялся тот. «Не надо замахиваться на обыч, это некультурно. И потом, не хочу устареть. Когда мужчина кончает выступать перед женщиной или перед другом, наконец, перед самим собой, считай, что он кончен. А мы не кончены, черт возьми, не кончены. Зная тебя, я стол заказал не здесь, а в горах. Сядем после осмотра. Ты поначалу ведь не понял меня, а? Я всегда тебя понимаю, Серго. Костынка снова поймал себя на том, что он думает сейчас о Садчикове и видит перед собой его лицо. В добрых морщинках, седой бобрик, вечно сдвинутый галстук, обязательно однотонный, синий или зеленый, Другие цвета дед не признавал. Перхоть на стареньком сером пиджаке. Как он голову не мыл разными шампунями, все равно сыпало. Началось с ленинградской блокады после голода. Солдатскую пайку делил пополам. Их батарея подкармливала детей в том доме на окраине, где они стояли. Одних потом скрутила язва, другие мучились сердечными недугами. Осетчиков сделался пегем и мучила его перхоть, чего он стыдился до того, что краснел, как девушка. Особенно, если ходил с женой в театр и по такому случаю надевал черный костюм. «Волгу» Серго вел сам. Шоферскую ставку принципиально сократил, хотя по штатному расписанию ему полагался двусменный. Не мог лишить себя радости держать в руках руль. Машину он вел мастерски, Шины скрипели на поворотах. Но Костенко видел, что Серго не лихачит. Лишь чуть играет. И с собой, 50-летним полковником, и с ним, своим московским шефом, и с прохожими курортницами, и с небом, и с солнцем. Ну и слава богу. Значит, хороший человек тихонь не всегда носит камень за пазухой. «На тебе телек не было, что часто резину меняешь?» — поинтересовался Костенко. «Дважды разбирали», — ответил Сухишвили. «Я молчал, пока мог. Я молчал более 20 минут, пока ягуаны высказывались. А потом я положил им на стол счета». Езжу на своей резине. Счета оплачены лично. И вышел. О, какая там воцарилась тишина, Славик! Я был самым шесуевым человеком в тот вечер, клянусь жизнью!» Во время воцарившегося молчания, которое так тебя обрадовало, они обдумывали, как бы схорчить Сухишвили с другой стороны. Найти какую-нибудь тайную подругу. Или доказать, что твой дядя Вано пристроил слишком большую веранду. Или что ты часто меняешь костюмы. Это было затишье перед новой битвой, Серго. Не будь наивным. Желание подсматривать в замочную скважину пришло к нам от древних. Так просто от этого не отделаешься. Так просто? Значит, мы обречены на эту дикую нервотрёпку. Пока да. Победит постепенность. Если мы сможем не дать разгуляться, если выработаем себе некого рода парламентскую сдержанность, этот скважинный истеризм постепенно отомрет. И ещё он должен отмереть, потому что люди стали жить лучше. Чем больше будет машину народа, Чем красивее дома, веранды, дач, мебель, чем лучше холодильник и телевизор, тем меньше поля для склоки и да, доноса. Декретом склоку не живешь, Серго. Увы. Я не согласен. Смотри в лицо фактом. Там наверху. Не очень натоптали. Сухишвили не понял. Посмотрел на Костенко удивленно. Тот снова усмехнулся. Дедуктивный метод. Ты про лицо фактов, а я про отчлененную голову. «Я приказал выставить оцепление, но ты ведь наших горцев знаешь. Каждый сам себе Шерлок Холмс должен все увидеть своими глазами и сразу же назвать имя преступника». «Это очень страшное дело, Серго. Я бы хотел ошибиться, но дело, которое мы сейчас крутим, очень страшное. Не было таких на моей памяти». «А слесарев, который перестрелял четверых в сокольниках?» Костенко покачал головой. «Там истерика алкаша-садиста, дорвавшегося до пистолета». «А здесь все по нашей части. Противостояние профессионалов». Тогда вы меня держал в курсе дела». «Хороший вам парень», — Сухишвили ответил убежденно. «Штучный? То есть?» «В тебе есть только один изъян, Славик. Ты не охотник. А каждый охотник знает, что лучшее ружье — это штучное. А из всех штучных самое блистательное сделано петербургским мастером Иваном Алешкиным, который всю жизнь страдал от того, что мир возносил ружья бельгийца «Перде» а его Алюшкинский не знал вовсе. И на стволе одного из своих ружей, штучных, конечно же, он выгравировал озорные слова, что, мол, имел в виду этого самого пёрде Иван Алюшкин. — Смешно, — сказал Костенко, — и очень достойно. — Тогда бы тебе про пальчики, которые мы нашли в квартире Петровой, ничего не передал? Жуков на связь к нему не выходил? Ха -ха -ха, передал. Грузин грузину обязан все в первую очередь докладывать, — рассмеялся Сухишвили. «Грузин, в первую очередь, должен все докладывать своему шефу», — буркнул Костенко. «Развели, понимаешь, национализм». «Он уже после твоего звонка вышел на связь, Лавик». Костенко убежденно сказал. «Ты стареешь, Серго, ты оправдываешься. А я просто-напросто неловко пошутил». «Я стал плохо шутить. Я замечаю это за собой и думаю пойти к невропатологу. Серьезно. Уволят как психа. Пенсия хорошая, маня защитилась, но старость хватит». Заметил, у нас люди боятся ходить к невропатологу или того хуже к психиатру. Конечно, стыдно. Эй, одно слово, дикий горец, вздохнул Костенко. А на Западе такое посещение стоит пять пар обуви. На каучуке? На каучуке три. Ну, что с пальцами? По Покартоте кины проходят. Судя по объему, принадлежат женщине. Это со шкафа в квартире Петровой? Стайника такие же. Не верю, отрезал Костенко. Почему? «А вот на это я ответить не могу, Серго. Ни себе, ни тебе». Конечно же, вокруг было натоптано. «Впрочем», — подумал Костенко, — «что я хотел найти?» «Следы? Чьи? Меленко?» «Мне ведь так хочется этого. Я ведь чувствую, что это он нашкодил». «А кого он на этот раз зарезал? Зачем ему надо было приезжать сюда из Каканда? «А это зависит от того, когда он убил женщину. Петрову? Чтобы избавиться от свидетельницы?» «Значит, она с ним вместе рубала бедала, Меню?» «Почему я вцепился в эту версию?» «Ах да, потому что по паспорту Менчукова здесь, в Адлере, получили с аккредитива в деньги. 15 тысяч. Это надо точно выяснить, когда Петрова навещала тетушку. Поднять все билеты на Кокант. А если поездом?» «Нет, по почерку этих людей поезд надо исключить. Из Адлера с пересадками в какант. А может, именно так?» Если, тем более, с ними был не только один самородок, который Менчуков купил у Спиридона. Или своровал. Нет, видимо, купил. Кстати, надо позвонить Жукову, чтобы подняли путевые листы, где накануне был Миленко. Не мог ли видеть, как гулял Спиридон Дерябин вместе с Менчуковым? Может быть, он зафиксировал тот момент, когда Менчуков брал самородок и отдавал деньги? Скорее бы БХСС раскопал что-нибудь по центру прииску. А что он хранил в тайнике? Пальцы Петровой. Значит, она хранила. «Он!» Говорил ей, что делать, она послушно выполняла. «Ну а чего не она? Слабый пол и другие рассказы. А может, в данном именно случае в ней сокрыт дьявол? Я блуждаю в потемках. Я уперся в свою версию без каких-либо серьезных на то оснований. Разве нет?» «Как этот израильский Иван писал, прав Гриня, там без денег делать нечего, погибнешь». «А откуда это знает Меленко? Он что, бывал на Западе? Судя по документам, нет». А почему вод купил маленькими глотками смакуя? Так ведь у нас не пьют, так пьют там. Костенко перешагнул через красную веревку, которая была огорожена место происшествия. Опустился на корточки перед мешком. В нос ударил сладкий трупный запах. На мешковине лежали полузгнившие ноги, туловища, руки с обрубленными кистями. Ни головы, ни пальцев шепнул сухи опустившись возле Костенко. Он очень удобно уселся, машинально отметил Костенко. Как всякий горец, эстетика общения мужчин возле костра. А мы так не умеем садиться. Со стороны посмотришь, присел по большой нужде. Кто развязал мешок? спросил он негромко, зная, что вопрос его услышат и ответят незамедлительно. «Пасечник, товарищ полковник, где он? Здесь я. Каким узлом был завязан мешок? спросил Костенко. Я не знаю, ответил старик, присевший рядом с Костенко и Сухишвили. Я как потянул, он сразу и развязался, не успел заметить. «Надо поторопить того чудака, который нашел мешок в Магаране», — подумал Костенко. «Кажется, его фамилия Крабовский. Интересный человек. Люди, над которыми смеются, сплошь и рядом умнее тех, кто смеется. «Что ж мы с тобой имеем, Серго?» — тихо спросил Костенко. Твое мнение?» «А мы ничего не имеем», — убежденно ответил Сухишвили. «Пошли в Чебуречную, там чай поставили, мясо варят». «Байство это! Заставляешь пастухов кормить мясом тбилисское начальство». Славрик, я ждал этого упрека только не от тебя. Показать счет. Я мясо купил в Сухуми, пока тебя ждал. Здесь до официального открытия сезона в мае с голода помрёшь. Мы ж запланированы, во всем до предела. Записано, что открытие с 15-го, раньше Ни-ни. А снег, может, в этом году в апреле сошел. Кого волнует 15 дней, которые и курортникам радость дадут, и государству пару миллионов прибыли? Костенко поднялся, обнял Сукишвили и сказал: Серго, будь проклят наш профессионализм. Лежит труп, а мы с тобой черти о чем. И сердце не разорвалось. А откуда ты знаешь? Может, разорвалось. Ты же не чувствуешь, как оно рвется. Только локоть болит и в предплечье отдает. Клянусь матерью.